Глава девятая. Полученное известие о смерти Ридля меняло всю картину происшедших событий. Получалось, что Ридль был не просто убит при нелегальной попытке перехода границы, а сознательно застрелен восточно-германской контрразведкой из этого волнореза. Именно поэтому сообщение о работе Ридля на западно-германскую разведку было зашифровано и не подлежало оглашению. Но это делало смерть Ридли еще более загадочной и непонятной. Теперь следовало уточнить, кто именно мог убить его и по каким причинам. Поверить в то, что агент разведки был случайно застрелен на границе, было невозможно. А Крюгер был для этого слишком хорошим профессионалом. И пока Мюллер отрабатывал все версии с погибшим Штенгелем и убитым Вайсом, Сам Крюгер поехал в местное отделение БНД попытаться выяснить обстоятельства гибели Ридля. Лаус Хоффман был его давним и хорошим знакомым. Именно он в прошлом году стал заместителем начальника местного управления БНД по Баварии и теперь мрачно слушал Крюгера, честно рассказавшего, как именно Гертруда проникла в компьютер. Он только не назвал ее имени, посчитав, что это не обязательно говорить столь высокому руководителю, контрразведке как хоффман давний знакомый был старше его на 10 лет и почти всю свою жизнь трудился в органах бнд сначала на севере в гамбурге а затем перебрался в мюнхен где и работал последнюю четверть века именно благодаря его непосредственной помощи крюгеру удалось пробить кандидатуру Никбура для работы в своем отделе хоффман имел идеальной формы чистый череп и резкие тяжелые черты лица словно вылепленные из глины Он привычно курил трубку, слушая Крюгера. «Значит, тебе нужно знать, кто мог стрелять в Ридля? уточнил он в конце. «Да», — подтвердил Крюгер. «Понимаешь, я не верю в случайную гибель Ридля. Его застрелил кто-то из профессионалов с той стороны, и теперь это оружие всплыло. Именно из него стреляли в автомобиль Штенгеля. Представляешь, через сколько лет всплыло это оружие? Уже проводили экспертизу? «Конечно. Эксперты уверены, что это тот самый Скорпион. Я понимаю, что он мог за эти годы поменять своего владельца, но уж слишком профессионально была срежиссирована смерть Штенгеля. Значит, действовал профессионал». «Бывший профессионал», – машинально уточнил Хоффман. «Может быть», – согласился Крюгер, – «но я должен на него выйти. Три убийства подряд – это слишком много». «Я все знаю», – недовольно признался Хоффман. Нас просили тоже подключиться к этому расследованию. Все-таки Штенгель был довольно известным человеком в Мюнхене и так нелепо погиб. Но у нас не было никаких подозрений. Он был кристально честным человеком. Мы проверяем всю его жизнь, день за днем. Он не мог быть связан с погибшей женщиной из России. Мне самому так кажется, — уныло кивнул Крюгер. Но именно он заказал номер для фрау Шварц в отеле. У меня есть даже свидетели. «А вот почему он это сделал, я тоже понять не могу. Что у них общего?» «Я пошлю запрос в Берлин», — согласился Хопман. «Может, они что-нибудь нам дадут по поводу смерти Ридля? Но на особую удачу не надейся. Все-таки столько лет прошло». «Понимаю», — согласился Крюгер. «Но мне нужно знать, как погиб Ридль. Мне нужно знать, кто был его убийцей, какая служба в ГДР, кто стоял за этим убийством, Так легче будет выяснить, кто именно стрелял в Штенгеля». «Конечно, Штази», — пробормотал Хоффман. «Может, человека они тебе и не назовут, но скажут, какой отдел вел операцию против нашего агента. Тебя устраивает это?» «Вполне. В отделе были люди, многие из которых еще живы». «Тогда договорились», — согласился Хоффман. «Я пошлю запрос в Берлин, постараюсь узнать какие-нибудь подробности гибели Ридля». «Да, это нам очень поможет». Благодарно кивнул Крюгер. «Как там наш протеже?» А вдруг спросил Хоффман. «Тебя не очень подводит этот бывший коммунист с Востока?» «Никбур никогда не был коммунистом», терпеливо объяснил Крюгер. «Просто служил в криминальной полиции». «Помню, помню». Добродушно взмахнул трубкой Хоффман. «Не нужно сразу так бурно реагировать. Ты, кажется, отправил его в Москву? Вы и об этом знаете. А как ты думаешь?» «Он бывший полицейский режима Хонекера. Думаешь, мы можем оставить его без должного контроля?» «Он хороший полицейский», – мрачно заметил Крюгер. И без того плохое настроение стало просто отвратительным. «На здоровье», – согласился Хоффман. «Пусть работает, но мы будем держать его в поле зрения, как и всех остальных бывших специалистов с Востока». Возвращаясь в свой офис, Крюгер чувствовал какой-то неприятный осадок от этого разговора. Позвонил Мюллер. Ему не удалось ничего найти за весь день, и он сильно нервничал. Повторная экспертиза подтвердила, что автомобиль Штенгеля врезался в грузовик после выстрела, произведенного неизвестным снайпером. После него в кабинет Крюгера вошел Диц и долго рассказывал о результатах проверки показаний Фрау Вимер. Ничего нового обнаружить не удалось. Все, о чем говорила Фрау Вимер, полностью подтвердилось. Расстроенный Крюгер попросил Дитса пригласить для завтрашнего допроса Гера Хэтгеса и фрау Вальман из Интерпола. Может, они все-таки сумеют объяснить, что связывало примерного полицейского Штенгеля и такого человека, как Ирина Шварц. Через пять часов после их разговора, уже совсем поздно вечером, наконец позвонил Хоффман. Голос у него был обычный, спокойный и глуховатый. «Мои ребята кое-что нашли», — сообщил он Крюгеру. «Ты можешь прямо сейчас приехать ко мне?» «Прямо сейчас?» – изумился Крюгер. «А что случилось?» «Я не могу говорить об этом по телефону», – услышал он в ответ и сразу согласился. «Диц!» – закричал Крюгер, выбегая из кабинета. «Будет звонить из Москвы Нигбур, пусть оставит свой телефон!» «Хорошо», – кивнул его помощник. До здания местного отделения БНД Крюгер добрался довольно быстро. В этот раз повезло. Было меньше машин, чем обычно. Запыхавшись, он поднялся в кабинет Хоффмана. «Что-нибудь узнали новое?» спросил он, открывая дверь. «Кое-что», ответил в своей обычной невозмутимой манере Хоффман. Крюгер подошел к столу, взял стул, опустился на него, приготовившись слушать собеседника. «В общем, так», сказал Хоффман, зажигая свою трубку. «Йозеф Ридель не сотрудничал с нашей разведкой. Крюгер замер. Хофман неторопливо раскурил трубку и продолжал. Он не сотрудничал. Он был сотрудником нашей разведки, и против него действовало особое подразделение штази С-21. У нас есть предположение, что при переходе границы его застрелили именно сотрудники этого подразделения. Практически он был уже на нашей стороне. Пограничники ГДР в таких случаях не стреляли, Боялись международных скандалов. Они стреляли, когда беглец был либо на их территории, либо в нейтральной зоне. Но вот так нагло они не действовали. Эксперты тогда посчитали, что Риддель имел довольно секретную информацию, о которой не должно было узнать руководство нашей разведки. Поэтому его и убили уже на нашей стороне. Но выстрел был произведен с другой стороны. Это видно по характеру ранений самого Ридля. «Что это за отдел С-21?» – изумился Крюгер. «Насколько я знаю, у них в разведке было 20 отделов». Это было специальное подразделение, занимавшееся устранением неугодных свидетелей и агентов. «Самостоятельная группа ликвидаторов?» – не поверил своим ушам Крюгер. «Точно. И возглавлял ее полковник Гюнтер Оверат. После объединения Германии он вместе с Хонекером и руководителем штази Маркусом Вольфом бежал в СССР. Хонекера потом выдали, а Вольф, вернувшись в Австрию, перешел границу и сдался властям. Правда, он до сих пор ничего существенного не сказал. считая, что в те времена шла настоящая война, и он не может выдавать своих бывших товарищей. Но существование отдела С-21 он признал. И даже назвал фамилию Аверата. К сожалению, у нас нет ни единого фотопортрета этого человека. А где он сам? Исчез. После августа 91-го его никто не видел. Говорили, что он бежал на Кубу. Были слухи, что прячется в Китае. Но никто точно ничего не знает. Мы его так и не нашли за эти годы. «Поразительные успехи вашей службы», — ядовито заметил Крюгер. «И это нельзя было сказать мне по телефону? Вы все заражены ненужной шпиономанией». «Ты не дослушал до конца», — возразил Хоффман. «Мы так и не смогли найти Уверата, но мы смогли установить несколько офицеров его отдела, в том числе и некоего Вебера». Вот его фотография. Райнер Вебер, полковник разведки ГДР, работал в отделе С-21. Крюгер с интересом посмотрел на фотографию. «Ну, хотя бы его вы нашли?» – спросил он. «Лучше бы не находили», – мрачно пошутил Хоффман. «Сумели установить, что он перебрался в Лейпциг и последние четыре года жил там у дочери. И все? Не все. Несколько дней назад он почему-то приехал в Кёльн, буквально в канун твоих убийств. Приехал рано утром, а уже через несколько часов его расстреляли из какой-то автомашины прямо рядом с вокзалом. Убийцы до сих пор не найдены. Мы уже послали запрос насчет убийства Вебера. Все сходится. Его убрали почти одновременно с твоими покойниками. Идет очень крупная игра, Крюгер. Боюсь, что в ней принимает участие сразу несколько сторон. И результат пока не в нашу пользу. Где можно получить документы по убийству Вебера? понял все Крюгер. «Может мне послать запрос в полицию Кёльна?» «Уже послали», — успокоил Хоффман. «Все материалы они передадут нам. Но подробные совпадения невозможны. Значит, ты был прав. Тот Скорпион, из которого в 88-м убили Ридли, заговорил именно сейчас. И, боюсь, в руках по-прежнему очень хорошо подготовленного профессионала. Я уже получил данные о смерти Штенгеля. Там был безупречный расчет. Расчет в том числе и на нашу невнимательность, И некомпетентность». «Не думаю», — пробормотал Крюгер. «Почему?» — заинтересовался Хоффман. «Есть основания?» «Убийца должен был знать, что после смерти Ирины Шварц мы сразу выйдем на того, кто из местных жителей заказывал для нее номер в отеле. И мы действительно сразу вышли на Штенгеля. Я думаю, что все наоборот. Убийца или убийцы только делали вид, что хотят замаскировать смерть Штенгеля». а на самом деле дело обстоит несколько иначе. Они знали, что мы выйдем на Штенгеля и убрали того, чтобы мы шли по этому следу. Убрали нарочи расчетливо, прекрасно осознавая, что мы рано или поздно обязательно выйдем на убийц Гера Штенгеля. «Интересное рассуждение», — произнес Хоффман, «но пока у нас нет никаких доказательств. Поэтому я и отправил Никбров в Москву», — заметил Крюгер. «Думаю, там он обязательно что-нибудь найдет». Посмотрим. уклонился от его оптимизма Хоффман. «Данные о смерти Вебера ты получишь уже завтра утром. Полиция в Кельне подготовит и передаст их тебе по факсу». «Это было бы здорово», признался Крюгер. «Спасибо тебе, Хоффман. Ты нам здорово помог». «Иногда нужно помогать и полиции», добродушно заметил Хоффман. «Хотя вы обычно гордые. От любой помощи всегда отказываетесь». «В этот раз не откажемся», твердо пообещал Крюгер, вставая со стула и протягивая руку. Себе в кабинет он вернулся поздно вечером. На столе лежала записка «Оддица». Тот писал, что Никбур уже дважды звонил из Москвы, но не мог застать самого Крюгера. Отдельно был записан телефон гостиницы, где остановился приехавший в Москву Никбур. Пододвинув к себе телефон, Крюгер принялся быстро набирать цифры кода России, Москвы и гостиничный номер Никбура. Попал с первого раза и стал напряженно ждать, когда ответит Никбур. Тот почти мгновенно снял трубку. Слушаю вас, сказал он по-русски. Добрый вечер, Никбур, улыбнулся Крюгер. Хорошо, что он решил позвонить сам. Любой из сотрудников Мюнхенской полиции был бы в шоке, узная, что Никбур, этот бывший полицейский из ГДР, еще и говорит по-русски. Что у вас произошло? спросил он. Узнал что-нибудь новое? Узнал самое главное, возбужденно ответил Никбур. Узнал, где сидела Ирина Шварц и почему ее так быстро выпустили. Ну, и где она сидела? В Нижнем Тагиле. Торжествующе сказал Никбур. Крюгер ничего не понял. «Ну и что?» – спросил он. «Какая разница, где именно она сидела?» «В этом лагере, – терпеливо объяснил Крюгер, – сидели только сотрудники прокуратуры, милиции и партийные чиновники, осужденные за свои преступления. Ирина сидела вместе с ними. Она была осведомителем либо МВД, либо КГБ, или еще хуже, их бывшим сотрудникам. Поэтому ее так быстро и отпустили». Крюгер закрыл глаза. «Слишком много агентов», – прошептал он. «Что?» – не понял Никбор. «Это точные сведения?» – уточнил Крюгер. «Она работала на КГБ?» «Так получается, в лагере под Нижним Тагилом сидели только сотрудники правоохранительных органов, и ее послали именно туда. Может, она тоже была сотрудником КГБ? Поэтому и визы получала не в Калининграде, где могли узнать о ее неблаговидной деятельности, а в Москве». «Понятно». – растерянно сказал Крюгер. – Постарайся узнать про нее все, что только можно. Он положил трубку телефона и минут пять просидел молча. Затем снова поднял трубку, набрал знакомый номер. – "Хофман, это я, – сказал он. – Нам удалось установить, что Ирина Шварц была таким же сотрудником, как и Йоза Фридель. – Слишком много шпионов, – заметил Хофман. Во всяком случае, теперь прорисовывается какая-то стратегия. Мы знаем, кого и как искать.